Глава вторая. Маша. Я открыла калитку и вошла. Заметила тетю Анисью, загорающую возле ее любимого бассейна. «О, Машуля, если ты ко мне, умащивайся!» Она указала мне на соседний лежак. «Ага, скучно дома, тихо». Глупая изначально была идея. Затишье не принесло мне облегчения. Наоборот, давила со всех сторон и мучила из-за миллиона мыслей. Признание Егора буквально затмило собой все остальное, и, кроме как о друге, ни о чем другом я не могла больше думать. Практически сразу стала вспоминать все, что когда-либо слышала от Гора его улыбки в мою сторону, шутки, а ведь однажды он даже заявил на полном серьезе, что идеал его девушки это я, рассмеялась тогда и отшутилась, но пропустила важную эмоцию на его лице не придала значению тоске во взгляде. Да как можно было быть настолько слепой идиоткой? И что теперь со всем этим делать? Мне срочно нужен был совет, но не звонить же маме посредине их отдыха с отцом. Они заслужили немного уединения. А вот они для меня как вторая подруга. Несмотря на то, что она тетя Егора и мама Влада, я знала, что могу откровенно поговорить с ней И даже получить толковый ответ. «Чего ты приуныла, детка? В учебе проблема?» «Если бы...» — проворчала. «С учебой как раз никаких проблем. Я круглая отличница и медалистка. Диплом почти готов. Осталась защита, и все. Считаю, я свободный человек. В отличие от Даши с кучей хвостов и еще даже не начатым дипломом, купит его в последний момент» и, как всегда, понадеяться на помощь нашего дедушки, он же декан. Тетя Анисия как раз взяла бокал, отпила мартини, и именно в этот момент я решила действовать. Егор признался мне в любви. Она моментально выплюнула напиток и закашлялась. Я же с улыбкой похлопала тетю по спине. Анисия долго пялилась на меня, но в конечном итоге утвердительно кивнула. Помнится мама Егора, тетя Марина, часто шутила, что Анисья в былое время свела почти все их пары и, возможно, в будущем возьмется за детей. Вот пусть начинает с меня. Я уже на все согласна. Этот негодник... Она тряхнула головой и отставила бокал. А я думала, он за Дашкой ухлестывает. А ничего, что мыть пора дня. Тетя закинула прядь огненно-рыжих волос за плечо, и равнодушно ответила мне, «Думаю, в вашем случае это не критично. Вот если бы тебе признался Владик...» «Ну, тетя!» Я застонала. «Это еще хуже, ведь Влад племянник моему отцу. Но кто мне в таком случае, Егор? Как понять это долбаное родство?» «Да все, все, пошутила я». Она рассмеялась, я тоже подхватила ее веселье. Успокоившись, подтянула к себе колени, обняла их руками. «Теть, скажи мне, почему так?» Был парень, который, как я думала, интересовался мною. Не то, чтобы он мне нравился, но его знаки внимания растопили лед. Я первая предложила начать отношения, на что получила жесткий отказ. Ему казалось интересно Даша, а не я. «Ой, если не нравился, плёни разотри, тоже мне» нашла, из-за чего сопли распускать. Она похлопала меня по коленкам, я кивнула. «А тот, который нравится, у него уже есть девушка». «Девушка не стена», Анисия хитро ухмыльнулась, а я решила рассказать ей о своем позоре. Но не после того, что я учудила прошлой ночью. Заметив испуганный взгляд тети, быстро объяснилась. «Я выпила всего один коктейль, и меня опьянило настолько, что практически ничего не соображала. К счастью, на моем пути попался Максим. Он вытащил меня из бара и, не зная, куда отвезти, оставил на ночь у себя дома. «Я же надеюсь, он не...» Бедная, аж побледнела от ужаса. Я улыбнулась. «Нет, конечно. Он тебе нравится, да?» М -м -м. Тогда, наверное, обидно, что не воспользовался ситуацией». Не знаю, почему, но мы обе рассмеялись. С ней реально будто с подружкой. Никогда не думала, что стану сплетничать с маминой подругой. Тетя Анисия всегда была веселой и открытой. Мы так часто зависали у них дома, что они стали мне как вторые родители. Тем более, что ее муж, дядя Тимур, брат-близнец моего отца. И что за парень? Ну-ка, дай голодной женщине пищи. И я рассказала все как на духу, как пришла однажды к папе в клуб по поручению мамы и пропала. Максим дрался на ринге. Буквально два-три удара, и соперник уже валялся в нокауте. Насколько мне не нравились драки и все, что с ними связано, но в тот момент показалось, что в венах забурлила кровь, а от взорвавшегося в груди адреналина стало тяжело дышать, как и мыслить разумно. До боли в мышцах захотела познакомиться с тем парнем, но... Из-за трусливости и неуверенности в себе я не рискнула подойти ближе, поэтому издалека наблюдала, как другие мужчины свистели и кричали «Макс лучший, победитель!». Так украдко я узнала его имя. С того дня находила любой предлог, лишь бы снова вернуться в клуб и понаблюдать, ровно до того момента, как появилась знойная брюнетка. Их поцелуй на ринге стал финальной точкой моей глупой влюбленности. Может, я и не закрыла для себя гештальт, но отпустила мысли и мечты о мужчине, покорившем мое сердце с первого удара. Удар с последствиями, блин. И надо же было мне опозориться так перед ним вчера. Могу только представить, как противно Максиму было возиться с пьяной девицей, блюющей у него в туалете полночи. Такое первое впечатление о себе я уже не смогу исправить. Вот такая история. Анисья слушала, буквально раскрыв рот. В конце даже прослезилась немного. Эх, молодость. А знаешь, что я тебе скажу? Марина в свое время, чтобы забыть о болезненном расставании, сбежала на море, на хорошо известную тебе базу отдыха «Мечта». О, как звучит. На море? «Ммм, это она мне только что ненавязчиво подала идею». «А что? Базу я знаю, как свои пять пальцев. Мы там уже словно свои. Хозяин даже всегда держит пару номеров и один большой дом свободными на всякий случай. Конец июня, я практически свободна, так почему бы и нет?» Мигом подскочила и списком кинулась конесье в объятия. «Тетя, ты лучшая!» «Ой-ой, не задуши меня! Побегу собираться!» Услышала уже около калитки. «Давай-давай! Удачи!» Максим Я разминался перед тренировкой, как вдруг услышал возглас Никиты. «Эй, Макс, тебе тренер биты час дозвониться пытается». Странно и очень подозрительно. Тренер звонит посреди отпуска, шел за телефоном как на казнь не предвещая ничего хорошего. Я же не объяснил Маше, кто я, даже не представился. Неужели она как-то узнала и рассказала о той ночи отцу? Да ну нет, бред какой-то, ведь прошла уже неделя. Да и что я такого сделал? Ничего, наоборот, спас ее. Пытался после того не вспоминать ни о девушке, ни о ее обольстительной улыбке, от которой сердце замирало. Изматывал себя тренировками, а ночью все равно лежал и вспоминал, как сексопильная нахалка соблазняла меня. В моей же, черт возьми, кровати. Эти воспоминания никак не желали отпускать, и каждый раз, когда ложился на кровать, они мучили меня до нервные коты. Каждая деталь, мелочь, прикосновение, и даже вздох. Я все помнил до да мельчайшей, черт возьми, подробности. А Маша вообще ничего не вспомнила. «Может, и мне напиться, чтобы навсегда избавиться от наваждения?» Отмахнулся от размышлений, как раз зашел в раздевалку. Порылся в сумке и нашел смарт. Действительно, тренер звонил аж десять раз. Едва я бросил ответный вызов, как тренер принял его буквально сразу. «Максим, где тебя черти носят?» «Так тренировка, Илья Ярославович». «Ладно, проехали. Мне нужна твоя помощь». «Говорите, я всегда рад помочь». Усмехнулся и расслабился. Знал бы тренер, что одно большое одолжение я уже сделал для него. Как минимум спас Машу от непростительной ошибки. Злоба накатила внезапно и встала колом в горле, мешая мне нормально дышать. Не просто от ошибки, а, вероятно, от изнасилования. Понимая это, во мне мгновенно вскипела кровь. Тот ублюдок встал перед мысленным взором. Я представил, как валю придурка на землю и вышибаю всю дурю с него. Сразу немного полегчало морально. «Максим, прежде чем я скажу, что хочу от тебя, просто пойми, я могу доверять в этом плане только тебе». Я напрягся всем телом, даже с силой сжал телефон в руке. «Да что уже могло произойти? К чему такие крайности?» Как-то стало неспокойно. «Илья Ярославович, скажите честно, вы вляпались в неприятности, и мне теперь нужно помочь спрятать вам труп?» Я хохотнул, но тренер шутки не понял. «Если бы дело было лишь в трупе, я бы так не напрягался. Короче, Максим, дело серьезное. Моя дочь, мой цветочек, мой ангелочек, моя маленькая девочка». «Илья, переходи к делу». Услышал недовольный женский возглас и в одно мгновение грузно повалился на скамейку. «Дочь? Маша? Что с ней? Если какой-то урод ее обидел, найду и руки оторву». Но прежде чем у меня от страха потемнело перед глазами, тренер объяснился с брюжанием. «Моя Маша сбежала на море, одна, понимаешь? А вокруг знаешь, как много всяких разных ган? Илья!» Снова возглас, как я понял, его жены Василисы. «Да, о чем это я?» «Максим, я тебя умоляю, присмотри за ней. Ты же видел мою Машулю на фото. Она же такая хрупкая и нежная, такая!» На этот раз тренера перебил я. «Но, Илья Ярославович, почему я?» Буквально простонал в отчаянии. «Попросите вашу вторую дочь или еще кого-то?» Только Даши там не хватало», – злобно воскликнул он. «Нет, Максим, ты не понимаешь. Маша, она же такая хрупкая, ее так легко ранить. Да и потом, когда в последний раз ты брал отпуск? Ой, да попроси Егора и все. Чего прицепился к парню? Хорошо, я поеду». Сам не понял, почему так резко согласился. Но едва услышал имя Егора, как разом отключился и включился усиленный режим глупой ревности. Прекрасно, хотя бы смогу со спокойной душой продолжить свой медовый месяц. Угу, вы-то спокойно. А я? Бля, Максим, куда ты встрял? Хоть понимаешь, насколько нереально будет выполнить просьбу Ильи Ярославовича? Нет, ну, отгонять от девушки других мужиков, допустим, я смогу. А как удержать ее подальше от себя? «За проживание не волнуйся. Хозяин базы наш давний товарищ. Заселит тебя в прекрасный номер. Ну, а за отдых я денег выделю. Не обижу». «Да что я, бедный?» – аж вскипел из-за негодования. «Номер приму, а за остальное заплачу сам. Куда ехать? Что за база? И когда? Сейчас же возвращайся домой и выезжай как можно скорее». Адрес и название пришлю в сообщение. Подруга жены обо всем договорится в течение часа. Как доберешься, подойдешь к администратору и скажешь, что ты от меня. Мы обговорили детали, после чего я повесил трубку, отложил телефон и уставился в одну точку. Серьезно, я только что подписался быть кем-то вроде телохранителя. «Ага, и как долго ты будешь хранить ее великолепное тело подальше от собственных рук, рта и, что немаловажно, члена?» Вздохнув, махнул на все рукой и переоделся. Как только вышел в зал, Никита бросил на меня взгляд, подозвал к себе. Он, заметив мою кривую физиономию, уточнил. «Тебя отстранили? Лучше бы отстранили. Уволили?» – пропищал с недоверием. «Да, расслабься», — стукнул его по плечу с улыбкой. «На море меня отправили, так что поеду собираться». Развернулся и пошел, но услышал недовольный возглас в спину. «Офигеть! А я? Я тоже хочу!» Обернулся ржа, развел руками. «Работать, дружище, работать! Тю, я-то думал!» Мы с ним распрощались, и я помчался в квартиру. Пока бросал шмотки в сумку, мне как раз пришло сообщение от Ильи. «Ваши номера по соседству. Надеюсь на тебя». Чуть ниже была прикреплена геолокация базы отдыха «Мечта». К тому времени я уже собрался, но прежде чем уйти из квартиры, уселся на пуфик в коридоре. И почему у меня такое ощущение, что этот отдых я уже никогда не смогу выбросить из головы? ako samo Mašu